Так вот было твоё повеление? Ты сказал, чтоб пшеницу и ячмень тоже золото, если они будут недовольны, не давать ничего, и из-за этого наша армия стала почти без конницы. Хм. Езвительно хмыкнул Балтасар. "То ты толкуешь мои повеления в кривьев кость. Стоило же арабам отказаться от пшеницы и ячменя, и ты не дал им ничего. Чем это объяснить, князь?" Балтасар искрасов злило на верховного начальника. Или, может быть, правы те, кто утверждает, что ты хотел нанести поражение не персам, а мне, своему царю? Теперь мне всё понятно. Твоё чти славе не знает меры. Ты ждёшь, не дождёшься той минуты, когда сможешь объявить себя царём в Вавилоне. Государь, только и выговорил поражённый на бусардах. Мне всё известно. Царь расставил руки опершись ими о ложе. Мне ведомы все твои помыслы. Я ждал лишь конца войны, чтобы рассчитаться с тобой и с перцем. У тебя и у Кира одно на уме. Вы оба хотите лишить меня трона? Когда-то я и Сагилу подозревал в том, что она ведет подкоп под мой трон, но теперь я вижу, этим занимаешься ты, Набусардар. Государь, я не понимаю, как можно говорить такое в эту минуту. Ты не желаешь понимать грубо оборвал его царь. В то время как я ежедневно подвергал свою жизнь опасности ради тебя и народа, ты выходишь, слушал наветы моих недругов, тоняв, что с помощью Киры ей не прибрать к рукам вавилонский престол, и сагила стала заигрывать с тобой, и нового выхода у неё не оставалось. Не так давно ты молился в её храме и принёс Мордуку щедрые жертвы. Ты снова готов отдать свой народ в рабство и сагирик? Не за это умирали мужественные сыны Варилони, не забывай, что пред тобою твой повелитель, сын богов. Хотя ты первый после богов и царя муж в государстве, однако будь осторожен. Тебе не мешает научиться скромности. Небусардар стиснул зубы и словно встряём меча пронзил царя взглядом. "Да, да, да, не мешает", повторил Волтосар. "Во мне и то нет столько гордыни и чванства, а я царь". Боги не благоволят к заносчивым, советую склонить перед ними главу. С каких-то пор царь царя покорился Мардуку? Если память мне не изменяет, 2 года тому назад ты бросил Мардуку вызов. Мардук помог нам надержать победу. Выходит не на Бусардарх, а Мардук защищал от врагов стены Вавилона, и стена Мардук. Цар небес, наместником которого на земле являюсь я возмущённый до глубины души. Небусардар тяжело дышал, отчего же владыка небес не сокрушил персцев под холмами от того, что я презрел его? И он отвернулся от меня, но отныне мы снова с ним в ладах. Есадила безоговорочно признала меня властелином Вавилона, ибо таковым признаёт меня её бог, и мне некого опасаться ни тебя, ни навуходоносора, ни богов, ни черней, я снова царь. Истинный царь. И он облегчённо вздохнул, словно гора свалилась у него с его плеч. Набусардар привык к причудам царя, но война изнурила его, и на этот раз у него не было ни желания, ни сил переубеждать Алтосар. Он молча её выслушал возмутительные речи царя, стараясь сохранить присутствие духа. Да на молчание Набусардара царь довольно рассмеялся. У меня немало врагов, и многим придётся не по вкусу эта победа. Многие, кривили душой, заверяя меня в своих добрых чувствах, теперь свою притворную любовь они сменят на откровенную ненависть, но отныне мне всё нипочём. Абайдус, без вашей любви мне нужно, чтобы вы боялись меня. Наконец-то я чувствую себя настоящим царём, и никто не посмеет перечить моему слову, даже ты, набусардар. Хотя ты, мудрый, нередко чищешься посрамить меня, отныне буду повелевать один я. Один я! Ты же неукоснительно станешь делать то, что я тебе прикажу. В такие минуты решения и высказывания Волтасара обычно были чреваты опасными последствиями, и поэтому на Басардар крепился. Будешь делать то, что я сочту нужным князьем. «Наперед, зная, что тебе хочется возразить, но не вздумай этого делать!» Он повысил голос, отчеканивая каждое слово. «После долгих месяцев отчаяния боги вновь не спаслали мне счастья. Война тяготила меня, и вот горны возвестили победу над персами. Я прикажу открыть царские закрома и раздать пищу беднякам. Я прикажу...» «Открыть винные подвалы! Рабы выкатят бочки на улицу, и пусть мои подданные в досталь пьют и веселятся! Воины, что охраняют стены, тоже пускай спустятся вниз и перуют!» «Воины, что охраняют стены?» — в ужасе переспросил Набусардар. «Да, и воины, что охраняют стены!»